Эта юная девица оказалась ценным приобретением для читы Боффинов. Она была такая хорошенькая, что нравилась всюду, где бы ни появилась, а понятливость и ум правильно подсказывали ей, как вести себя в новой обстановке. Облагораживала ли такая новизна ее сердце? Это вопрос вкуса, остающийся открытым. Что же до вопросов вкуса, где дело касалось внешности и манер, Тут сомневаться в облагораживающем влиянии новой обстановки не приходилось. И вскоре мисс Белла стала подсказывать миссис Бофин, как себя вести. Более того, мисс Белла стала испытывать чувство неловкости и ответственности за миссис Бофин, когда-то делала что-нибудь не так. Правда, существо с мягким характером и здравым рассудком не могло совершать очень уж серьезные промахи даже в обществе аристократических визитеров. Эти визитеры, крупнейшие авторитеты по части утонченного обхождения, в результате единодушно признали, что Бофины очаровательно вульгарны. Интересно, какого эпитета заслуживает вульгарность таких отзывов? По молодости лет мисс Белла, разумеется, не могла задумываться над тем, не ложно ли ее положение у мистера Боффина и насколько оно прочно. И так как она не щадила родительского дома, когда ей еще не с чем было его сравнивать, то в ее насмешках над ним и неблагодарности, сказавшейся в предпочтении ему чужого крова, не замечалось ничего нового. По крайней мере, Джон Роксмит, жилец Уилферов и секретарь мистера Боффина, Ничего нового в этом не заметил. Бесценный человек, этот Роксмит. Только я еще не раскусил его как следует. Белла тоже не успела его раскусить, и поэтому слова мистера Бофина заинтересовали ее. Так печь о моих делах не смогли бы, и 50 секретарей вместе взятых. И в то же время на разбудто преграду положит посреди улицы между собой и мной, когда я собираюсь чуть ли не под ручку его взять. То есть как, сэр? Да видите ли, душенька, он ни с кем не желает здесь встречаться, только с вами». Когда у нас бывают гости, мне бы хотелось видеть мистера Роксмита на его обычном месте за столом, а он ни за что. Если мистер Роксмит считает себя выше нашего общества, я бы на вашем месте оставила его в покое. Нет, душенька, не в этом дело. Он вовсе не считает себя выше нашего общества. Так, может быть, он считает себя ниже его? Ему лучше знать Нет, душенька, опять не то Нет, нет, Роксмит человек скромный, но самоуничижением он не страдает Так в чем же тогда дело, сэр? Убей меня, бог, не знаю На первых порах он не желал встречаться только с одним мистером Лайтвудом А теперь всех избегает, кроме вас О, вот оно что Скажите на милость Ведь мистер Мортимер Лайтвуд обедал у Боффина в два-три раза А кроме того, я встречалась с ним в других домах И всегда он оказывал мне внимание Довольно смело со стороны какого-то секретаря и папиного жильца ревновать меня